Спрашивать злочана о входах в тоннели скорее всего бесполезно. Откуда, главное, зачем им это знать? В обычные маршруты вольных технологические участки не входят. Вольные обитают в заброшенных зонах, где царит запустение и ржавчина. К тому же, даже начинающий и неопытный ведьмак отыщет нужные входы на раз-два. Поэтому Геральт сделал злочанам ручкой. Ну что ж, граждане, спасибо, как говорится, и не смею больше отвлекать. Герольд повернулся и быстро зашагал в отверзнутый зев цеховых ворот. Зем и товарищем некоторое время потоптались на месте, растерянно перекинулись несколькими словами, да и направились назад, к подсобке и бутылке, девясь, наверное, странному лысому человеку, непонятно откуда и для чего пробравшемуся на их родимый завод. Впрочем, Завод принадлежит как раз не бомжам, а клану, ну и частично таинственным виргам, а вольные на нём только обитают, причём исключительно по милости истинных хозяев. Пристальный взгляд откуда-то с верхатуры Гэррольд явно почувствовал спиной, даже на короткий миг запнулся, но заставил себя, как ни в чём не бывало, идти дальше. Войдя в цех, он сразу же подался в бок, огороженную металлической сеткой зону, практически бегом и поспешил спрятаться в первом попавшемся удобном месте за ближайшим токарным станком. Ведьмак не ошибся. Чьи-то ботинки точа застучали о ступени лесенки. Из кабины крана спускался, даже нет, спускались двое, определил Геральт, вслушавшись. По-казаться наблюдатели не спешили. Ведьмак практически не сомневался, что это мелкие боевики заводского клана, присматривающие за территорией. Геральта с бомжами они, скорее всего, заприметили давно, но не сразу сообразили, что он тут чужак. В самом деле, не так себя ведут чужаки на заводе, не разгуливают совершенно открыто в компании местных вольных. Зяма и его приятеля, кстати, могут после всего и за шиворот взять. Кого, мол, водили к шестому цеху? Позади Геральта высился второй станок, за ним третий, четвёртый, пятый, а дальше вздымалась сплошная перегородка, делящая цех на две неравных части. Поглядев наверх, Геральт нашёл трубы вентиляционной системы и по их расположению прикинул, где по идее должны располагаться сервисные входы в тоннеле. Прятаться в захламлённом цеху было не трудно. Невидимые стражи ещё не показались в воротах. А Ведьмак уже отступил к перегородке, согнувшись в три погибели, пробежал вдоль неё и попал в зону других станков, повыше фрезерных. Тут можно было и выпрямиться. Отступив ещё дальше, Геральт наткнулся на небольшой вагончик, снятый с колёс и прижавшийся ко всё той же перегородке. Заглянул внутрь. Там было оборудовано что-то вроде раздевалки. Секунду поколебавшись, Геральт снял с вешалки не очень чистую бейсболку, украшенную логотипом завода и витой надписью АТЭК, и нахлобучил на лысину. Нечего светить этой татуировкой, сигнализируя всем и каждому, ведьмак пришёл. Скорен нашёлся и проход во вторую половину цеха. Геральт заглянул, но туда идти не имело смысла. Вентиляционные трубы спускались и уходили под бетонный пол в дальнем углу. Но по эту сторону перегородки, вдобавок, там просматривалась нога обещающая будочка, весьма похожая на пультовую. Геррольд собрался было двинуть туда, но совсем рядом, совершенно неожиданно, послышались тихие-тихие шаги. Не будь он ведьмаком, ни почём не услышал бы. Пришлось молниеносно нырять под ближайший стеллаж, под нижнюю полку. В рёбрал упёрлось что-то на редкость твёрдое. Наверное, какая-нибудь недорожшая деталь или запчасть от станка. А пары секунд позже Геральт увидел ботинки. Туристские. И действительно неплохие. В таких бегать по цехам и впрямь сподручнее, чем в казаках со сточенными каблуками и позвякивающими при каждом шаге железками цепочками. «Мэтч Килла, where are you?» прошептали сверху. В эту самую секунду... В кармане Карлоса Гарсиа, пребывающего в кабинете шефа охраны Атека, тихонько звякнул телефон. "Слушаю", отозвался импресарио, отворачиваясь от экранов видеонаблюдения. "Он пришёл", сообщил Лофт, и уже отыскал маэстро. "Хорошо. Действуйте как намечено". Это означало: начинайте выдавливать матадора и ведьмака на испытательный полигон. Азартное это дело. облаво на большом заводе Лофт сложил телефон-раскладушку, сунув в карман. Повернулся к орку из клана, который сегодня командовал аравой боевиков заводчан. "Гоните", скомандовал Лофт и осклабился. Орк повелительно качнул головой одному из своих подручных, который моментально выскочил за дверь. Там ожидали бригадиры помельче. "Думаешь, удастся напугать ведьмака?" Сомнением протянул орк-командир. Лофт поджал губы и отрицательно покачал головой. "Думаю, не удастся. Но ведьмака нам пугать не обязательно. Главное, чтобы испугался второй". И подумал: "Карл, старая лиса. И тут вывернулся воистину тот, кто нам мешает, пусть нам поможет. Теперь за жизнь Манхарина можно вообще не опасаться, ведьмак его от любого монстра защитит". Лофт Мелька уже видел то, что ожидал ведьмака и мотодора на испытательном полигоне. Оно действительно могло напугать кого угодно, кроме ведьмака, которым страх перед механизмами вообще неведом. Мотодор сразу обратился к Геральту по-английски, сообразил, что испанского тот скорее всего не знает. говорил он чисто и правильно, вовсе не как жители большого Лондона и уж точно не как за океанские живы, где два самых чудовищных мегаполиса Северной Америки давно срослись в один и часто именовались теперь Йорк-Анджелесом. Таמשнюю речь даже лондонцы разучились толком понимать. Ведьмак, ты где, ведьмак? Лежать под стелажом больше не представлялось возможным. Где-то совсем рядом кролись двое охранников-завачан, да и железка в рёбра давила так немилосердно, что Герреш шёл за благо поскорее покинуть убежище. "Я тут", шёпотом отозвался он, выкатываясь в проход и бесшумно вскакивая. Матадор стоял у соседнего стеллажа, привалившись к стойке плечом и вдобавок пригнувшись. Это он правильно, нечего светить макушкой над полками, особенно когда на макушке надета пижонская пёстрая шляпа. Давай за мной, быстро и тихо, скомандовал Герльд, и рысью поспешил к предполагаемому входу в тоннеле. В тот же миг на входе зазвучали голоса. Видимо, к охранникам прибыло подкрепление, и они сочли, что прятаться больше не к чему. К счастью, Геральт с Манхарином от цели находились раза в три-четыре ближе, нежели от входа, да и Матадор вел себя молодцом, двигался стремительно, экономно и практически бесшумно, не отставал, и в заросшую паутиной дыру за будочкой нырнул без разговоров, хотя выглядела та истина входом в задницу мира. Впрочем... Тот, кто умеет подолгу плясать с мулетой перед ковшом, хоть и не самый страшный, но все же довольно опасный мишенерии, просто обязан иметь отменную реакцию, быть очень координированным и небрезгливым. Вход в тоннель Геральт отыскал на автомате, знал, что для доступа к коллектору вентиляционной системы необходима камера либо непосредственно под будочкой, где располагалась пультовая, либо где-то рядом. а вход в эту камеру обычно прорастает и из тоннеля, потому что это ближе и удобнее всего, и из пультовой, потому что в случае чего дежурному некогда будет бежать до штатного входа в тоннели, а потом по тоннелям до камеры. Близкое знакомство с действующими технологическими линиями не раз помогало Геральту на территориях даже заброшенных цехов, заводов и фабрик. Тоннели внизу оказалось аж три – Два рядом, как в метро, на верхнем ярусе и один меньшего диаметра под ними. Перед металлической лесенкой с одним перилом Герхард на миг задержался, сорвал с Манхарина его дурацкую шляпу и как мог далеко зашвырнул в левый тоннель. Сам же спустился в нижний, не взирая, что там бежать предстояло постоянно пригибаясь и рискуя налететь лбом на препятствие. Ещё Геральту очень не понравилось включённое во всех трёх тоннелях освещение. Пусть тусклое, едва-едва разгоняющее тьму, но всё же освещение в тоннелях под заброшенным цехом, что может быть противоестественнее. А когда едва они спустились на нижний ярус, в противоположный от полигона стороне тоннеля, замелькали огни фонариков и грохнул одиночный выстрел, у Геральта исчезли последние сомнения.